И нога ошибка болит, распухает. Однако идти надо, как не послушаешься упрямого капитана Николая. Mm -hmm. Лейтенанту казалось, что сопкам не будет конца и края. А долей он один перевал, за ним станет неприступно второй и третий. завертелась закружилась речушка между сопками, в панике бросается под утес, прячется в листвяке, ищет успокоение под заломами. И лейтенанту невольно верилось, что речка водит его вокруг одной и той же сопки, сама заблудилась и его путает. Позвень сдержанно окликнул башняка и показал на ложбину в густой ельник. — Там люди, олени, Эван прячутся. Давно нас заметили. В леске шевелились рога оленей. Человек десять сидели верхами и держали за поводья навьюченных животных. «Кричи, позвень, кричи! Мы русские! Плохого им не сделаем!» Позвень закричал. Закричал и башняк. Побежали к всадникам. Те подпустили их сожжение наста. Потом заколотили короткими ногами по бокам оленей, загикали, зачмокали, помчались прочь. «Стойте! Помогите нам!» хрипло с отчаянием просил башняк и бежал за ними, путаясь лыжами в кустах. Всадники бесшумно исчезли в тайге, словно их и не было наяву. А пригрезилось лейтенанту и Позвейну. — Что же это? От чего они скрылись? — отчаивался Николай Константинович, глядя на свежие следы людей и оленей на догорающий костер. — Что же делать нам? Позвейн подошел к растерянному лейтенанту, не знал, как и успокоить его. — Что сказать? — Совсем дикие люди. Что ли, никогда не видел люди другой племя? У нас ружье нету, лук нету, нас два, их десять. Все равно испугались. Побежали. Позвейн раскуривал трубку угольком чужого костра. Ничего, капитан Николай, не все люди боятся на острове. Не помрем, однако. Пошли назад к нарте. Это, видно, ороки были. Ай, какой трусливый люди, ороки! Пойдем варить чай, отдыхать надо. Чего уж горевать! Полмесяца лейтенант надеялся на олени-ороков. Только они могли бы облегчить его путешествие и спасти упряжку собак. Но вот теперь все надежды рухнули. У ороков много мяса, да к ним не подступишься. Они пугливы и неуловимы. Позвейн ломал сушняк, Бросал на струйку дыма. А Николай Константинович Опустился на нарту И не мог ни рукой двинуть, Ни голову повернуть. Так его сковала безысходность. Голодные собаки Лежали клубками. Башняк погладил Остроухого вожака. Тот лизнул ему обветренную руку И проскулил, подполз, Положил голову на колено. Шерсть у вожака густая, теплое. Если лейтенант был весел, и вожак умел улыбаться своей смышленой мордой. Хмурился лейтенант, и вожак стражал Собаки боялись его больше, чем людей. Там, где особенно труден был путь, вожак в упряжке из кожи лес рыча на усталых собак. Старался угодить хозяину. Осенью отец Сакони <музык> привел на пост рослого пса и сказал башняку. Возьми собаку. Соко не велела тебе отдать. Это ее любимая собака. Умный вожак. Он в сопку и по ледяной воде заставит идти упряжку. Плохо будет тебе, капитан. С голоду будешь помирать. Но вожака береги. Он за это всегда тебя выручит. Верный мой вожак, что с тобой будет? Вернешься ли ты на свою родину, на Амур? Так не хотелось башнику убирать из тепла шерсти руку. Не думать, не двигаться не хотелось. Упасть бы в рыхлый снег и крепко заснуть, забыв о пройденном и неизведанном пути. — Капитан Николай, чай горячий, пей! — к башнику подошел геляк с кружкой. — Когда горе, сидеть худо. Надо ходить, работать, разговаривать легче будет. Летенант взял кружку, обжигающую пальцы. Душистый чай смягчал пересохшее горло, постепенно прояснял мысли.